Человек от Высокосвященного Берга прискакал на винодельню через два дня после нашей встречи с морелой Появился к вечеру, когда сумерки уже начинали становиться темнотой. Вошел в комнату к Круглому, покинул ее через несколько минут, после чего наш командир собрал злого с тисаком, меня и валашца Дария. «Послезавтра с утра Высокосвященный должен будет осветить храм Вечного Благодарения. Все по плану», — он обвел нас взглядом. «Если кто не готов, пусть скажет сейчас. Все промолчали. Тогда Арио начал опрашивать нас по очереди. «Дарий?» «У нас всё готово», — сказал Валашец. «Бочка уже на складе, телега готова. Оттуда до храм рукой подать. Во сколько начнут?» «За полчаса до полудня начать собираются. Это если по плану», — кривовато усмехнулся Арио. «Чтобы с таинством закончить как раз к полуденным курантам. Заряд рассчитали правильно?» Заряд малый, карету не перевернёт, одни осколки будут, не более. Хорошо, — прикрыл глаза Круглый. Злой, у тебя? Ещё взрыв не догремит и дым не рассеется, как начнут кричать про валашскую измену, а через час примерно и погромы пойдут, вся Босяцкая долина в город кинется. Полковник Груа, — спросил Круглый. Получит приказ, полк не выведут до следующего утра, одной стражи на весь город не хватит. а на утро уже городской совет валашцев в заговоре обвинит. А по нашим пленам что? Патили увезут в форт, откуда на следующий день выдадут следствие. Если получится взять кого-то из людей мака, то отправим туда же. Полковник деньги уже получил? Половину. Аванс. Арвин посмотрел круглый на меня. «У нас всё готово. Для Варрла ядро под прилавком убежище сделали. Револьверная пуля не пробьёт. Проделали дыру в стене и шкафом задвинули. Большую дыру. Сразу все стрелять сможем. А с Пателем что?» «Всё готово. Теперь, если только совсем не повезёт, а так должно получиться. А если не выйдет?» «Борат и Риф Белый будут с конями неподалёку. Скрутим силы и вывезем наглую к порту. И куда его там?» «А в сарай сета кошелька. Там искать не станут, да и место укромное. День переждём, а дальше уже и не до нас станет», — ответил я. «И лодка рядом будет на случай чего». За эти дни мы побегали по городу, но подготовиться попытались как можно лучше. «Хорошо. Будем тогда на удачу рассчитывать». После этого разговора все разошлись. А на следующий вечер мы вчетвером, Барат, Риф, Гор и я, выехали в центр города, поближе к храму сестры Скорбящей. Ниган, Вилан и Болу ожидали нас на скобяном складе Сета, товар из которого уже кто-то вывез, весь, до последнего гвоздика. Злой должен был появиться одновременно с морелой Мы же подъехали на угол улицы Тенистой и Фортовой, где и спешились. Тут коновязь была большая, дальше стоянка извозчиков, так что лошади с коноводами ничего внимания бы не привлекли. Таких тут много. «Ну что, пошли?» — сказал я гору, которого позвал с собой как самого сильного. Вход в переулок был виден прямо от канавязи, так что сигнал наш — зажжённую спичку. Барат с Рифом хорошо увидят. А стражников, к слову, здесь нет. Даже если их звать соберутся, то сразу те не добегут. Слишком хорошо всё спланировано, но мало времени на подготовку у нас было. Так что вот так. На удачу больше действуем. Через переулок мало людей ходят, пользуются им лишь те, кому нужно от храма на другую сторону парка, окружённого стеной, попасть. Не должны нам всерьёз помешать. Да и почти темно уже, ночь на носу, и людей немного, и разглядеть трудно. Так, вон Морелла на пролётке подъехала. Кучер с каменной мордой, и не подумаешь на него, что он мазурик самый настоящий. Морелла сошла с подножки, осанка как у княгини, одета в серый костюм с юбкой до колена и в маленькую шляпку. «Нет, не могу я поверить даже в то, что мы с ней договаривались о том, что она за деньги поможет нам человека похитить. И ещё больше в то, что пришла она в улице с зингарским табором». «Так, вон и злой идёт пешком по улице. Одет как франт, не сразу и узнал. Сюртук дорогой, шляпа из белой соломки, шейный платок, серые брюки. Ну ты скажи, даже не видел его таким». Первым в лавку, которая, к счастью, открыта оказалась, зашёл злой. Это была его часть работы». Надо старика-владельца, желательно при этом до смерти не напугав, вывести из игры. Ни шума оттуда не донеслось, ни крика, ни суеты. Затем Морелла зашла туда же, а мы с гором неподалёку от входа в переулок болтаемся. Идёт. Патель. Невысокий, худощавый, светловолосый, с маленькой бородкой, одет дорого, на тот же манер, что и злой сегодня. В руке портфель. Идёт спокойно, по сторонам не смотрит. По-хозяйски держится. Так оно и понятно, не последний человек в городе. Странно, кстати, что не верхом и ни с кучером. Для здоровья? Если секретарь, так работа сидячая, наверное. Вот и гуляет. На нас даже внимания не обратил. Свернул в переулок, той дорогой, какой из года в год домой ходит. Ну и мы за ним следом, по отстав стараясь ступать потише. Патель впереди шагах в десяти, не больше. Я полукуртки чуть откинул, чтобы, случись чего, быстрее до револьвера добраться. В дверях появилась Морелла, улыбающаяся. Она что-то говорит, я не слышу, что именно, понимая, что просит Пателя подойти. Всё очень невинно. Свет через витрину магазина такой мягкий, падает прямоугольником на выложенную камнем мостовую. Патель, кажется, даже не задумавшись, делает шаг в сторону лавки. Его туда словно поводком тащат. Ноги сами несут, нас совсем не слышат. Мы чуть шаг ускорили, нагоняя его. Вот он уже близко. Морелла на шаг отступила назад, пропуская Пателя в дверь, уступая дорогу. Ещё пара шагов. Что-то изменилось. Патель вдруг остановился, резко дёрнул рукой, хлопнул выстрел. Морелла, как-то потеряв улыбку, шагнула назад, споткнувшись. Я влетел в дверь, подбил руку пателя с револьвером, который он уже успел нацелить на злого. Подсёк ему ноги, тут же вмешался гор, отвесивший секретарю-советника могучую оплеуху, от которой тот в момент лишился чувств, обмякнув мешком в руках. Морелла ойкнула, упала сперва на колени, а затем просто рухнула на пол, стукнув виском о каменную плитку. Так падают только мёртвые. Злой с револьвером в руке. Испуганный почти до смерти хозяин лавки, прижавшийся к стене. Молчание, тишина, запах сгоревшего пороха, щекочущий ноздри Затем задвигался злой, быстро, целеустремлённо. Подскочил к нам, подобрал с пола небольшой револьвер из полированной стали, обмотал рукоятку платком, сдёрнутым с шеи, повернулся резко, прицелился в хозяина лавки и выстрелил. Тот лишь дёрнулся и свалился, забрызгав кровью белую стену. Злой же присел у пателя, которого, хоть тот и без сознания был, придерживал гор, вложил оружие ему в руку, прижал пальцы, а потом отбросил в сторону. «Зовите стражу!» — сказал он, посмотрев на меня. Патель зашел за женщиной в лавку и выстрелил в нее. Мы навалились на него, но он сумел выстрелить еще раз, убив хозяина. Теперь он у нас в любом случае не уйдет. марелла лежала, повернув лицо ко мне, глядя удивлёнными глазами, словно так и не поняла, что же с ней случилось. Всё такая же красивая, шляпка скатилась, но волосы, как и в прошлый раз, собранные в тугой блестящий пучок, были идеально, волосок к волоску причесаны. Маленькая ладонь, на пальце кольцо с кроваво-красным камнем. И на руке следы крови, она успела прижать её к ране. И запах крови. и одновременно с ним запах мебельного воска и десятки бронзовых статуэток, равнодушно глядящих на нас. Я вздохнул, чувствуя, как боль тисками сжала виски. «Так нехорошо, неправильно. Ни Морелла не должна была умереть, ни старик. И злой прав, прав абсолютно. Патель попался». Ему не открутиться, несмотря на то, что у него есть покровитель. Да, но у покровителя есть враги. И даже если ничего завтра не изменится, пателю не выбраться на свободу. Но всё равно так нельзя. Нельзя. С улицы были уже слышны свистки стражи. Я вышел в переулок и зажёг одну из спичек, что выудил из жестяной спичечницы. И зажёг. Загорелась она на удивление ярко, красным цветом, который означал «Угрозы нет, но вы уходите, доберёмся сами». «Егора отправил, нечего ему здесь, а то, глядя на него, не поверит, что тут и вправду схватка была». С прибывшей стражей злой тоже поговорить успел и даже сунул кому-то горстку тихо звякнувших монет, после чего стражник засуетился, сказал «Будет исполнено, владетельный мастер!» и умчался куда-то, после чего злой удовлетворённо кивнул. Позже, когда мы ехали со стражниками и уже пришедшим себя арестованном участок, злой тихо шепнул мне «Его не в местный околоток везут, а в главный, там сразу искать не станут. И там наш человек командует, так что продержат пателя сколько надо». Я лишь кивнул. «Всё, всё правильно сделано». Морелла знала, на что шла, она на жизнь мошенничеством зарабатывала. «Старик? Ну что тут скажешь, ради будущего тысячами жизни уже пожертвовали, а он лишь одна из них. По нему даже плакать некому, если не считать его соперников по шашкам». Один из тысяч, и будут ещё многие тысячи. Даже здесь, уже завтра, я это знаю лучше, чем кто-либо ещё в этом городе. Но почему же так тошно на душе? Почему кажется, что чья-то безжалостная когтистая рука сжала само сердце и вот-вот рывком выдернет его из груди? Так, что хочется спрыгнуть с пролётки и бежать в темноту, словно надеясь убежать от самого себя. Ещё две жизни ради высших интересов и ради моей мести». Жизни, которые к моей беде никакого отношения не имели и ничем перед моим народом не провинились. Просто ещё два камня в дороге, ведущий. Куда она ведёт на самом деле, дорога эта, знаю ли я.